об оккультной философии. То, что некоторые судьи упирали на занятия магией, которым он во времена давние или недавние якобы предавался, заставило узника, сберегавшего свои силы и старавшегося ни о чем не думать, размыслить об этом щекотливом предмете, которым он между делом интересовался всю жизнь. В этой области — Особенно воззрение людей-ученых противоречили представлениям толпы. Обывательское стадо одновременно чтило и ненавидела магика, приписывая ему безграничную власть, уши зависти выглядывали и тут. Ко всеобщему разочарованию у Зенона нашли только труд Агриппы Неттесгеймского, которым располагали и каноник Кампанус, и епископ, и более позднюю книгу, Джамбатисты Делла Порты, которую его преосвященство также держало у себя на столе. Поскольку обвинение настаивало на этом предмете, монсеньор справедливости ради решил допросить обвиняемого. Если в глазах глупцов магия была наукой о сверхъестественном, Прилата, напротив, она беспокоила как раз потому, что она отрицала чудо. По этому пункту, Зенон отвечал почти искренно. «Мир, называемый магическим, соткан из-за отталкиваний и притяжений, которые подчиняются законам, пока еще загадочным, но это вовсе не значит, что они никогда не могут быть постигнуты человеческим разумением. Из веществ, нам известных пока только магнит и янтарь, как будто отчасти приоткрывают тайны, которые никто еще не исследовал, но которые, быть может, однажды изъяснят нам все. Великая заслуга магии и дочери ее алхимии в том, что они исходят из единства материи. Некоторые философы алхимического горна даже полагают себя вправе отождествить материю со светом или молнией. Это открывает путь, ведущий весьма далеко. Однако все адепты его, достойные этого имени, понимают, какими он чреват опасностями. Механические науки, которыми Зенон в свое время занимался очень усердно, сродственны этим изысканием в том, что стремятся преобразовать знания вещей во власть над ними и косвенным образом во власть над людьми. В известном смысле магией является все, наука о травах и камнях, которая помогает врачу воздействовать на больного и на болезнь, — магия. Сама болезнь, овладевающая телом словно одержание, от которого оно подчас не хочет избавиться, — магия. Магия — сила звуков, высоких или низких, которые волнуют душу или, наоборот, успокаивают ее, Но особенной чародейной властью обладает ядовитые силы слов, почти всегда куда более действенных, нежели сами явления, что и объясняет некоторые утверждения на сей счет, содержащиеся в книге творения, не говоря уже о Евангелии от святого Иоанна. Поклонение, окружающие венценосцев и обаяние церковных ритуалов это магия, магия черные шафоты и зловещий бой барабанов, сопровождающий казнь, которые завораживают и приводят в содрогание толпу еще более, нежели самих осужденных. Магия, наконец, любовь и ненависть, напечатлевающие в нашем мозгу существо, которому мы позволяем завладеть нами. Монсеньор задумчиво покачал головой. В мире, устроенном подобным образом, не остается места личной воли Бога. Зенон с ним согласился, хотя понимал, сколь это для него опасно. После чего каждый высказал свои соображения насчет личной воли Бога, что же она такое, через чье посредничество себя являет и необходима ли она для сотворения чуда. Епископ, например, не видел беды в том, как автор трактата о мире физическом толкует стигматы святого Франциска. Тот усматривал в них высшее проявление могущественной любви, которая всегда лепит любящего по образу любимого существа. Кощунственно было считать это объяснение, как считал философ, единственным, а не одним из возможных. Зенон возражал, что никогда не говорил ничего подобного. Из учтивости, какую подобает соблюдать в диспуте, делая уступку противнику, монсеньор припомнил тут, что прославленный своим благочестием кардинал Николай Кузанский когда-то охладил восторги, вызванные чудотворными статуями и источавшими кровь гостями Сей достопочтенный ученый муж также утверждал, что мир не имеет конца, и, казалось, предвосхитил доктрину помпонации, для которого чудо есть плод одной только силы воображения, коей Парацельс и Зенон объясняют магические видения. Но святой кардинал когда-то всеми силами противоборствовал заблуждениям гуситов, и, быть может, нынче не обнародовал бы столь смелых суждений, дабы не создать впечатление, будто он поощряет еретиков и нечестивцев которых в наши дни развелось куда более, нежели в его время. Зенон не мог с этим не согласиться. Времена и в самом деле весьма неблагоприятны для свободы мнений. Он прибавил даже, отвечая епископу учтивостью диалектика на его учтивость, что назвать видение плодом одного лишь воображения вовсе не означает полагать, будто оно представляет собою нечто мнимое. В грубом смысле этого слова, Боги и демоны, обитающие в нас весьма реальны. Епископ нахмурился, услышав множественное число, употребленное в отношении первого из двух слов, но он был человек образованный и знал, что людям, возвращенным на произведения греческих и латинских авторов, надо кое-что прощать. А врач, тем временем, продолжал свою мысль рассказывая, с каким пристальным вниманием, относился всегда к галлюцинациям своих пациентов. В них открывалась истинная сущность человека, порой подлинный рай, а иной раз самый настоящий ад. Если же вернуться к магии и другим подобным наукам, то бороться следует не столько с суевериями, но и с туполобым скептицизмом, который дерзко отрицает невидимое и необъяснимое. В этом вопросе Прилат и Зенон были согласны без всякой задней мысли. В заключении коснулись фантазии Коперника. Эта область чистейших гипотез не таила для врача теологических опасностей. В крайнем случае ему могли поставить в вину самоуверенность, с какую он выдает за самую достоверную невнятную теорию, которая противоречит Писанию. Не уподобляясь Лютеру и Кальвину, которые ополчились против системы, предающей осмеянию историю Иисуса навина Епископ все же находил ее менее приличествующей добрым христианам, нежели система Птолемея. Кстати, он привел против нее убедительные математические аргументы, основанные на параллаксах. Зенон согласился, что очень многое остается еще не доказанным. Возвращаясь к себе, то есть в тюрьму, и прекрасно сознавая, что исход его нынешней болезни, заключения будет летальным, Зенон, утомленный казуистическим словопрением, старался думать как можно меньше. Чтобы не впасть в отчаяние или ярость, следовало занять ум какой-нибудь механической работой. Пациентам, которого надлежало поддерживать и не раздражать, на этот раз был он сам. На помощь ему пришло знание языков. Зенон владел тремя или даже четырьмя языками, которые преподают в университете, а в жизненных странствиях более или менее освоил еще, по крайней мере, с полдюжины местных наречий. Прежде ему случалось сожалеть, что он тащит за собой груз слов, которыми больше не пользуется, Было что-то нелепое в том, что ты знаешь звуки или знаки, обозначающие на десяти или двенадцати языках понятие правды или справедливости. Теперь этот ворох знаний помогал ему коротать время. Он составил списки слов, сгруппировал их, сравнивал алфавиты и правила грамматики. Несколько дней он забавлялся проектом создания логического языка, четкого, Точно систему нотных знаков и, способного в строгом порядке обозначить все возможные явления, он изобрел шифрованные языки, словно ему было кому посылать тайнописные сообщения. Помогала ему и математик. Он вычислял склонение звезд над крышами тюрьмы или тщательно подсчитывал, какое количество воды поглощает и испаряет каждый день растения, без сомнения, уже засыхавшие у него в лаборатории. Он долго размышлял о летательных и подводных аппаратах, о приборах, записывающих звуки наподобие человеческой памяти, чертежи которых они придумывали когда-то с Римером, и которые он еще недавно сам иной раз набрасывал в своих записных книжках. Но теперь эти искусственные добавки к человеческому телу внушали ему недоверие. Какой прок от того, что человек сможет погрузиться в океан под железным или кожаным колоколом, если пловец, предоставленный одним своим естественным возможностям, обречен задохнуться под водой? Или от того, что человек с помощью педалей машин поднимется в воздух, если человеческое тело остается тяжелой массой, которая камнем падает вниз? И в особенности, какой прок научиться записывать человеческую речь, когда мир и без того переполнен ее лживыми звуками? Потом из забвения вынырнули вдруг фрагменты алхимических таблиц, выученных наизусть в Лионе. Подвергая проверке то свою память, то свой рассудок, он заставил себя восстановить во всех подробностях некоторые свои «хирургические операции», например, переливание крови, которую он испробовал дважды. В первом случае успех превзошел все его ожидания, вторая попытка повлекла за собой мгновенную смерть не того, кто отдал кровь, а того, кто ее получил. Словно и впрямь между двумя токами красной жидкости в разных телах существует любовь и ненависть, о которых мы ничего не знаем.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 О неблагонадежности врача, служившего в лечебнице. Узник, который до сих пор вел себя примерно, с яростью обрушился на прокурора Фландрии Пьера Ля Кока, когда тот, сызново подняв вопрос о запретных и ведовских воздействиях, заметил, что именно колдовскими чарами и можно объяснить крайнее пристрастие Жана Луида Берлемона к врачу. Зенон...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 которыми Зенон, как безобидными загадками, потешал когда-то органисты его жену. Их гротескный мир, похожий на тот, что предстает на полотнах некоторых художников, вдруг обнаружил свой зловещий лик. С тягостным чувством, с каким внемлют безумцем, выслушали судьи историю пчелы, у которой отнимают воск ради воздаяния почести мертвецам, перед которыми жгут свечи попусту, ибо они лишены зрения, лишены слуха, чтобы внимать молитвам и рук, чтобы давать. Сам Бартоломе Кампанус побледнел при упоминании о том, что государи и народы Европы каждую весною стенают оплакивая мятежника, когда-то осужденного на Востоке, и о том, что мошенники и безумцы грозят карами и сулят награды от имени немого и невидимого властелина, без всяких доказательств, объявляя себя его приказчиками. У самого философа чтение это рождало ощущение горькой отрыжки. Но особенно грустно было ему от того, что слушатели негодуют на смельчака, которая обличает бессмыслицу жалкой человеческой участи, но не на саму эту участь, хотя они могут хотя бы в малой степени ее изменить. Во время этого заседания случились два происшествия, весьма повредившие обвиняемому. В суд в страшном возбуждении ворвала срослая женщина с грубым лицом. Она оказалась бывшей служанкой Яна Мейерса, Катариной, которая, успев наскучить попечениями обувечных, поселенных Зеноном в доме на Вьекке-Обуа, поступила судомойкой в заведение тыквы. Катарина обвинила врача в том, что он отравил Яна Мейерса своими снадобьями. Взяв вину и на себя, чтобы вернее погубить узника, Она призналась, что помогала ему в этом деле. Негодяй распалил ее плоть с помощью любовного зелья так, что она предалась ему душой и телом. Она была неистощима в описаниях диковинных подробностей своей плотской связи с лекарем. Как видно, знакомство с девицами и клиентами тыквы не прошло для нее бесследно. Зенон решительно отверг обвинение в том, будто он отравил старика Яна, но подтвердил, что дважды познал эту женщину. Показания Катарины, сопровождаемые воплями и яростной жестикуляцией, оживили заглохшее было любопытство судей, но особенно большое впечатление произвели они на публику, толпившуюся у входа в зал суда. Все зловещие слухи о колдовстве были сразу подтверждены. Магистраты, однако, были озадачены. То, что Зенон отказался от наследства хирурга-бродобрея, свидетельствовало о его бескорыстии и лишало преступления всякого мотива, но такое поведение могло быть вызвано и угрызениями совести. Пока шли прения, судьи получили анонимное письмо с новым доносом еще более страшным, принимая во внимание положение дел в государстве. Послание бесспорно исходило от кого-то из соседей старого кузнеца Кассела. Автор его утверждал, будто лекарь два месяца подряд каждый день являлся в кузницу лечить раненого, который был никто иной, как убийца покойного капитана Варгаса. Тот же лекарь ловко помог преступнику скрыться. Счастью для Зенона, Йосе Касл, которого могли бы о многом допросить, находился в Гельдерланде, на королевской службе в полку господина Дейл Ландоса, в которой он недавно завербовался. А старый Питер, оставшись в одиночестве, запер кузницу на ключ и вернулся в деревню, где у него был клочок земли, в каких краях, никто в точности не знал. Зенон, само собой, все отрицал. И приобрел нежданного союзника в лице Профоса, который когда-то составил донесение о том, что убийца Варгаса сгорел вместе с Гумном, а... к тому же он вовсе не желал, чтобы его обвинили, будто он без должного рвения расследовал это давнее дело. Автора письма обнаружить не удалось, а соседи Йосса на все вопросы отвечали уклончиво, ни один здравомыслящий человек не признался бы что ждал два года чтобы донести о подобном преступлении но обвинение было тяжким и придавало вес другому обвинению в том что в приюте святого козьмы зенон врачевал беженцев не только в суде но и в городе мнение в отношении обвиняемого С самого начала разделились, образуя весьма запутанную картину. Точка зрения епископа была не совсем ясна, но он, несомненно, представлял умеренность, чтобы не сказать снисходительность. А поскольку монсеньер был по положению одним из столпов монархии, некоторые представители местной власти ему подражали. Зенон таким образом оказался почти что под покровительством партии порядка. Однако некоторые обвинения, выдвинутые против подсудимого, были столь тяжки, что выказывать по отношению к нему умеренность было небезопасно. Родственники и друзья, которые оставались у Филибера Лигра в Брюге, терзались сомнениями. В конце концов, обвиняемый был членом семьи, но именно по этой причине они не знали, как себя вести, изобличать его или защищать. Напротив, те, кто страдал от жестоких махинаций банкирского дома лигров, распространяли свою злобу, и на Зинона, само имя Лигров, приводило их в бешенство. Патриоты, которых было немало среди богатых горожан, их к которым принадлежала большая часть простородия, могли бы посочувствовать несчастному помогавшему по слухам их собратьям, некоторые в самом деле ему сочувствовали, но эти пылкие души чаще всего склонялись к евангелической вере, и им, как никому другому, был мерзок даже намек на безбожий разврат. Вдобавок, они ненавидели монастыри, а им казалось, что монахи в брюгге заодно с Зеноном. И только несколько неизвестных друзей философа, Расположенных к нему, каждый по своей особенной причине старались тайком ему помочь, не привлекая к себе внимания и правосудия, которого почти все они имели основания опасаться. Эти люди не упускали случая запутать дело, рассчитывая, что неразбериха сыграет на руку узнику или, во всяком случае, выставит на посмешище его преследователей.